Барсук добродушно посмеиваясь сказал: "Ну ладно, Рэтти. Тебя это вдохновляет, а мне не принесёт вреда. Но я собираюсь сделать то, что я должен сделать, одной только вот этой погляди палкой". Дядушка Рэт возразил: "Перестань, Барсук, прошу тебя. Ты прекрасно понимаешь, как бы мне ни хотелось, чтобы ты потом упрекал меня, что я хоть что-то позабыл".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 Тоуд так жаждал принять участие в происходящем, что без единого звука принял отведённое ему последнее место, и звери двинулись в путь. Дядюшка-барсук вёл их некоторое время берегом реки, потом неожиданно свернул и скрылся в отверстие, прорытом в берегу прямо над самой водой. Крот и дядюшка Ред молча последовали за ним и благополучно прошли через отверстие, потому что видели, как это проделал сам барсук. Но Тоут, конечно, ухитрился поскользнуться и свалиться в воду с громким плеском и пронзительным визгом. Друзья вывыкляли его из воды, торопливо отжали, вытерли, успокоили и поставили на ноги. Но барсук серьёзно рассердился и сказал, что теперь у шетта будет точно в последний раз, если Тоут снова начнёт валять дурака. Наконец, все они проникли в потайной подземный ход.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 «Иди же скорее, Тоуд!» Его охватил ужас при мысли, что он может отстать и остаться один, и он пошёл настолько скорее, что налетел и сбил с ног дядюшку Рета и Крота, а они оба налетели на Барсука, и на какое-то мгновение всё смешалось. Барсук подумал, что кто-то нападает на них сзади, и поскольку с палкой или саблей было не развернуться, выхватил пистолет и чуть не всадил пулю в лоб мистеру Тоуду.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 И в конце концов барсук примирился и процессия двинулась дальше, только на этот раз шествие замыкал Рет, который вёл мистера Тоуда перед собой, временами сжимая его плечо своей крепкой лапой. Так они нащупывали путь и потихоньку продвигались вперёд, на вострифуши и держа лапы на рукоятках пистолетов, пока наконец барсук не сказал: "Ну, мы должны быть уже почти что под тот холм".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 Некоторое время они прошли ощупью. Шум сдёлался вполне отчётливым и раздавался уже прямо над головой. Они различили крики: "Ура! Ура! Ура!" топот маленьких ножек и позвякивание стаканов. "Ага, как веселятся", сказал Барсук. "Пошли!" Они кинулись вверх по подземному ходу и шли по нему, пока он не кончился по тайной двери в буфетную. В парадной столовой стоял такой потрясающий гомон, что не было почти никакой опасности, что их услышат. Барсук сказал: "Ну, ребята, теперь все вместе". И все четверо надавили плечом на дверь и откинули её. Помогая друг другу, они вылезли наружу и оказались в буфетной, где только одна тонкая дверка отделяла их от пирующего врага.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 «Я хотел бы сказать слово о нашем добром хозяине, мистере Толде. Мы все знаем, кто такой мистер Толд!» Громкий смех. «Хороший Толд! Скромный Толд! Честный Толд!» Крики восторга. «Только дайте мне до него добраться!» Проскрежетал зубами Толд. «Погоди!» — еле удержал его барсук. «Погоди!» Всем приготовятся. Позвольте мне спеть для вас песенку, которую я сочинил в честь нашего хозяина. Продолжительные аплодисменты. Затем главный Ласка, а это был он, начал петь высоким писклявым голоском. Шёл на прогулку мистер Тоут по улице, шагая.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 Могучий барсук, с щитенью лусы, и дубинка его так и свистела в воздухе. Крот чёрный и мрачный размахивал палкой, издавая боевой клич: "Я крот! Я крот!" Дядюшка Рэт, решительный и не оставляющий врагу никакой надежды, так извенел своим оружием всех времён и всех видов, прикреплённым к его поясу. А Тот, тот просто неистоствовал от волнения и изъявлённой гордости.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 Взад и вперёд вдоль всей парадной столовой расхаживали четверо друзей, опуская палки на всякую голову, которая вздумает высунуться. Через пять минут комната была очищена. Через окна с выбитыми стёклами до них доносились затихающие вдали крики неприятелей, улепётывающих через лук. Распростёршись на полу, лежало около дюжины врагов, и крот в срочном порядке надевал на них наручники. «Барсук...»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 Мы отвоевали твой дом, а ты нам даже бутербродика не предложишь. Вполне довольный собой, Тоулд был однако извлён тем, что барсук привозднёс крота и притом ни слова не сказал в одобрении мистера Тоулда, и не отметил, какой он мировой парень и как отлично он сражался, и то, как он набросился на главного ласку, как перекинул его через стол одним ударом своей дубинки.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 масла и сельдерея. Они уже собрались садиться за стол, когда в окошке показался крот, похахатывая и волоча в охапке дюжину рожей. "Всё", сказал он. "Как я могу понять гернастаи, которые и так уже были заведены и нервничали, услыхав крики и вопли внутри дома, побросали рожья и приготовились бежать. Правда, некоторые какое-то время держались.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 И заставь их вычистить и прибрать в спальне. Проследи, чтобы они из-под кровати хорошенько вымели и сменили постельное бельё, и отогнули край шика одеяла, как это полагается делать. И проследи, чтобы они принесли по кувшину тёплой воды и свежие полотенца и не распечатанный кусок мыла в каждую спальню. А потом можешь выдать им потрёпки на брата, если тебе этого захочется. И прогони их через чёрный ход. Я надеюсь, что мы больше никогда их не увидим. А потом возвращайся и поешь варёного языка. Он право же первоклассный. Я очень доволен тобою, крот. Покладистый крот поднял с пола палку, выстроил пленников в линейку с командой "Шагом марш!" и повёл свою команду на второй этаж.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 И спасибо тебе, милый крот, за все твои усилия, и прости за беспокойство, которое выпало сегодня на твою долю. И особенно тебе спасибо за ум и находчивость, которые ты проявил сегодня утром. Барсук очень обрадовался этому и воскликнул: "Слушайте, слушайте, говорит наш доблестный толт". Так разговаривая,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 Но Тоут держал себя в руках, поэтому он сообразил себе завтрак, какой сумел. Только подумав про себя, что он с ними ещё посчитается. Когда он доедал, Барсук оторвался от газеты и коротко заметил: "К сожалению, Тоут, но должен заметить, что у тебя на утро много дел. Мы должны немедленно устроить банкет, чтобы отпраздновать победу. Я думаю, тебя этого ждут".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 «Не притворяйся глупее, чем ты есть на самом деле», — сердито отозвался барсук. «Не хмыкай и не фыркай в кофе. Что за дурные манеры? Банкет должен, разумеется, состояться вечером, но приглашения надо написать и разослать немедленно, и писать их придётся тебе. Садись к столу. Тут лежит целая пачка почтовой бумаги, на которой синим и золотым напечатано «Тоуд Холл».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 Вот кликнул мистер Тоут в отчаянии. Мне торчать дома и писать эти паршивые письма в такую прекрасную погоду, когда мне хочется обойти всю мою усадьбу и всё привести в порядок и покрасоваться и порадоваться. Конечно, я не буду. Э, впрочем, да, конечно, дорогой Барсок. Чего стоят мои желания и удобства по сравнению с желаниями других?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 Крот, который чувствовал лёгкий укол совести, выжидательно поглядел на мистера Тоуда, думая, что он дуется на него. Но оказалось, что вовсе наоборот. Тот был весел и так доволен собой, что Крот начал что-то подозревать, а дядешка Рэт и дядешка Барсук обменялись многозначительными взглядами. Как только они вместе пообедали,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 «Они всё наперёд разгадали, они видят его насквозь, его мечта разбилась в дребезги». «А может, я спою всего лишь одну маленькую песенку?» — попросил он жалобно. «Ни одной», — ответил дядюшка Рэд твёрдо, хотя сердце у него защемило, когда он увидел, как у бедняги дрожит нижняя губа. «Ни к чему это, Тоуди». Ты сам знаешь, что все твои песни это сплошное зазнайство, бахвальство и тщеславие, а все твои речи это сплошное самоусхваление и и и страшные преувеличения и и спесь, добавил Барсук, который любил называть вещи своими именами. Всё для твоей же пользы, Толди, продолжал Рэд.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 Однако я знаю, что правы вы, а не прав я. Всё это во времени я буду совершенно другим. Друзья мои, вам никогда больше не придётся за меня краснеть. Я даю вам слово. Но боже мой, боже мой, так мне трудно его давать. И прижав платок к глазам, он шатаясь вышел из комнаты. барсук, сказал дядешка Рэд. Я чувствую себя негодяем. Интересно. А ты? Понимаю, понимаю, сказал дядешка Барсук мрачно. Но это надо было сделать. Ему ещё жить и жить здесь, и надо, чтобы его уважали. Ты что, хочешь, чтобы он был всё общим посмешищем, чтобы его дразнили и над ним глумились всякие горностаи и ласки?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 Бедный добрый Крот сидит сейчас в синей спальне и заполняет обыкновенные пригласительные билеты. Время банкета приближалось. Мистер Тоут всё ещё сидел в своей спальне, погружённый в задумчивость и меланхолию. Положив голову на лапы, он долго и глубоко размышлял. Постепенно лицо его прояснилось, и он начал улыбаться. Медленные и растянутые улыбки сменяли одна другую. Потом он начал хихикать смущённо и самодовольно. Потом он запер дверь, задёрнул шторы, составил все имевшиеся стулья полукругом, встал перед ними в позу заметно раздувшийся и увеличившийся в размерах Потом он поклонился, два раза кашлянул и запел громким голосом перед потрясённой аудиторией, которую он так ясно видел в своём воображении. Последняя песня мистера Тоулда. Мистер Тоут вернулся домой. Были крики в столовой и паника в зале, были визги в конюшне и вопли на причале, когда то утвернулся домой. Когда то утвернулся домой, и стёкла летели, и двери ломались, гернастаи сбежали и ласки умчались, когда то утвернулся домой. Трам-там-там барабаны стучат, и трубы трубят и поют. и солдаты берут под салют, и пушки палят, и машины гудят, герой возвратился назад. Все кричите «Ура!», пусть никто не молчит, пусть громко кричит имя Тоут, что так славно и гордо звучит. Будем праздновать мы до утра. Он пел всё это очень громко, с большим пылом, и когда допёл до конца, начал всё сначала. После этого он издал глубокий вздох, долгий, долгий, долгий вздох. Потом он обмакнул головную щётку в кувшин с водой, причесался на прямой пробор, прилизал волосы от придверь и спокойно спустился вниз, чтобы приветствовать гостей.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 Дядюшка-выдра, который, когда он вошёл, ораторствовал, стоя на каминном коврике в кругу восхищённых слушателей и рассказывал, как бы он поступил, если бы присутствовал при битве. Кинулся к нему с распростёртыми объятиями и хотел сделать с ним по комнате круг почёта. Но Тоут легонько отстранился, заметив, «Нет, барсук был мозговым центром. Крот и Ред приняли на себя основной удар, а я просто был рядовым».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 В промежутках он бросал взгляды на своих друзей и видел, как дядушка Рэт и дядушка Барсук глядят друг на друга с открытым от удивления ртом. И это доставляло ему огромное удовлетворение. Некоторые из гостей, которые были помоложе и полегкомысленнее, стали спустя какое-то время перешёптываться, что мол раньше тут бывало веселее. Кое-кто стучал кулаком по столу и кричал: Тот, speech, тот, произнеси речь, песню. Но тот только легонько качал головой, поднимал лапу, мягко протестоя, и настойчиво угощал гостей деликатесами, беседуя с каждым, задавал вопросы об их детишках, которые ещё не доросли до банкетов. И в конце концов, у всех создалось впечатление, что банкет прошёл по всем правилам. Он теперь и на самом деле совсем другой. Мистер Толт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 Машинист тоже получил благодарность и компенсацию за все его старания и доставленные ему неприятности. Под сильным нажимом барсука даже тётка с баржи была разыскана, и ей была вручена стоимость её лошади. Хотя Тоуд страшно этому сопротивлялся, заявив, что он был просто посланцем судьбы, призванным наказывать жирных тёток с мускулистыми руками, которые не умеют узнавать настоящего джентльмена с первого взгляда.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 Это была низкая клевета на барсука, который по-прежнему, хоть и сторонился общества, от души любил маленьких детишек. Но эти угрозы всегда действовали без отказа. Витал Игорь Князев